Глава 3. Край неба. На севере холодно. Пусть сейчас и лето, но кот же старался не думать о том, что не отказался бы смотреть на покрытые снегом вершины, укутавшись во что-то потеплее тонкой ткани. Ночью тут всегда так. В горах не бывает тепло, как только солнце скроется за горизонтом. Да, пусть в нескольких шагах от него озеро с горячей водой. Но оно может согреть только если в него окунешься. Звезды светили слишком ярко. Кот же невольно прикрыл глаза, прислушиваясь к себе. Готов ли он? Правильно ли отказаться от силы шаманов, которые спасли ему жизнь? И пойти на это? Из груди вырвался хрипловатый смешок. Самым жутким было то, что он сам к этому звуку не имел ни малейшего отношения. Смеялся тот или то, что оказалось внутри. «Опять думаешь о глупостях?» «Люди, вы такие бесконечно скучные! Зачем я только с тобой связался?» Прозвучало прямо в голове. «Затем, что снова хочешь жить, и тебе до отцуми надоела форма, которую невозможно изменить», — огрызнулся он. В ту же секунду спину опалило огнем, а под кожей заколола сотнями игл. Кот же поморщился, но не поддался на вопиющую провокацию. В конце концов, они нашли друг друга. Кто-то вот может отыскать свою вторую половинку, которая окажется прелестной девушкой, что отдаст любовь до конца твоей жизни и родит детей. А кто-то, кто-то поколечен шерой, что много лет назад утратил человеческий облик, сохранив лишь драконий. Если бы кто-то сказал Кодже, что народ из мифов икеда до сих пор живет в Тайоганоре, просто отменно прячется, он бы рассмеялся. Слишком уж вырос, чтобы верить в сказки. Он бы и не поверил, что можно жить с чужой реку, особенно с реку Шиматты. Возможно, дальше было бы все в порядке, но Эйтару вернул свою силу. И подаренная джаргалом сила пытается вернуться к прежнему хозяину. Пусть даже Итару и не пытается отобрать реку, все равно находиться рядом с ним опасно, потому что в любой момент он может решить, что у Коджи есть то, что ему не принадлежит. При этом старшего брата Тацую это как-то не беспокоило, то ли потому, что он мало пересекался с бывшим Сивананом, то ли были еще причины. Коджи прекрасно понимал, что ему придется потом очень долго объясняться с Саской и надеяться на ее прощение. Ведь его поступок со стороны выглядит отвратительно, но в то же время у него с Широй договоренность: никто и ничего не должен знать, пока они не сольются физически и ментально. Если все пройдет удачно, Коджи сможет не только рассказать, но и показать. Если нет, Значит, у Тацуи не будет больше брата, у Мии дяди, у Аски учителя. Ах да, у Эйтаро тоже не будет того, кого можно искренне не переносить. Ходжи с отстраненным удивлением отметил, что последний факт его тоже немного печалит. Оказывается, он привык уже к шимате и таким странным отношениям. Они придают какую-то особую остроту и не дают заскучать. Коготки прорвали кожу, снова заставив поморщиться. Вот же гадина! Не сидится ему татуировкой на спине, все норовит вылезти на свет божий. «Хочешь, отошлем ему весточку?» прозвучал голос в голове. «Уважаемый Шимата, Сокол Императора, сивана из Шаманов Ночи и прочее, прочее, прочее! Не печальтесь о вашей Реку, совсем скоро она к вам вернется, Пищащим от радости щеночком. Ведь я нашел кое-что получше. А ты романтик, мрачно сказал Коджи, вглядываясь в противоположный берег озера. Ведь именно оттуда должен прийти тот, кто будет контролировать слияние. В голове раздался смех. Ты путаешь романтику и банальное желание потрепаться. Если уходить в романтику, тогда надо начать иначе. Например, «В эту звездную ночь я думаю только о вас, о янтарно-глазый господин моих помыслов, и...» «Заткнись!» — прошепел Коджи. Широй явно оскорбился, но не упустил возможности мерзенько похихикать. Пришлось сделать вид, что это совершенно не задевает, потому что Коджи понимал, про Широй он знает только легенды, поэтому как себя правильно вести толком не представляет. Возможно, для полуоборотня это все в рамках нормы. Откуда знать, как у них строилось общество? Тем не менее, наступила благословенная тишина. Кажется, болтовня утомила его самого. Бледный силуэт вспыхнул на фоне темных деревьев. Кот же с облегчением выдохнул. Отлично, вот и он. Даже ночью кажется слишком белым. Чего только стоят эти волосы и одежда. Он быстро пошел навстречу. Осознание, что находится здесь больше не в глухом одиночестве, придало сил и даже надежду, что все пройдет хорошо. Мастер Хидеки держал в руках хрустальную шкатулку, в которой буквально парило облако из лунного света. Кот же даже замер, залюбовавшись увиденным. «Это что?» «Дыхание звезд», — невозмутимо ответил Хидеки. Не рискну, что под тебя артефактами будет больно, долго и уродливо. Привлекать внимание — последнее дело. Ясно, дело именно в уродливо, эстет шиматов. Но и осторожный, конечно, не без этого. Это поможет, осторожно уточнил Коджи. Хидеки кивнул. Превратить даже чудовище в нежную девственницу на ложе императора. Но и шуточки. «Я серьезен», — Коджи только вздохнул. У Широй слишком специфическое чувство юмора. Все, что они говорят, считают непреложной истиной. А если ты в чем-то не согласен, то можешь спрыгнуть с горы Фуджи. И да, мастер Хидеки, гениальный артефактор, тоже Широй. Только в отличие от дракона, который сейчас в Коджи, остался в своем человеческом облике, потеряв звериный. Коджи познакомился с ним через одного целителя, который однажды неплохо помог Аске. Старый крот, как оказалось, имел очень полезные связи. Именно он и сказал вскользь, «У вас серьезная хворь, она черного цвета, хоть хворью вы ее не считаете». Коджи тогда замер. Он сразу понял, что речь идет про шаманскую реку. «Она вас может убить», Не хотите ли отдать эту хворь тому, кто о ней мечтает? Станет легче, поверьте. Мечтает. Эйтаро даже неосознанно желает владеть всей своей силой. Так что это разумное решение. Пусть тогда кот же и не знал, как повернется судьба. Но спустя некоторое время, когда уже не осталось вопросов без ответа, он вновь приехал к целителю. Тот не говорил лишних слов, А просто отправил сообщение Хидеки, потому что Хидеки знал, что делать. Первое впечатление было странным. Кот же понимал, что никого подобного Артефактору никогда не видел. Только вот что он мог, сумеет ли решить его проблемы. Хидеки не томил с ответом. Все было просто и сложно одновременно. Представители расы Широй приспособились жить среди людей, но при этом не сумели принять свое существование. Вас много? спросил тогда Коджи. Хидеки загадочно улыбнулся, и от этой улыбки в миг стало холодно, а еще кристально ясно, правда никто не скажет. Мы это узнаем, когда кланы Кеда снова возьмет в свои руки край неба. Коджи едва не выронил свиток, который держал тогда в руках. Это прозвучало настолько дико, что показалось злобной глупой шуткой. Клан Икеда уничтожен, произнес он сквозь зубы. И уж никак не ожидал, что ответом будет стеклянный нечеловеческий смех. А потом мастер Хидэки вдруг резко подастся к нему. Лицо с закрытым глазом окажется невероятно близко, так что в миг станет ясно, повязка не просто прячет она отвлекает от чего-то страшного. Вы, люди, слишком много о себе понимаете, наивно считая, что в этом мире есть то, что безвозвратно исчезает. «Мертвые не возвращаются», – с трудом произнес Коджи, чувствуя, что еще немного, – и превратится в лед от близости, едва сдерживающего свой гнев шарой. «Для этого нужно быть по-настоящему мертвыми». Воспоминание пришлось отогнать силой. Сейчас нужно быть сосредоточенным, контролировать свои мысли и желания. Ничего такого, что может выбить из колеи. «Все пройдет нормально», – неожиданно совершенно серьезно и спокойно, – сказал мастер Хидеки. «Слияние – это процесс, который не может пойти не так». «Это для Широй», – мрачно произнес Коджи. Человеческое сознание не готово принимать кого-то. Это поначалу, не смутился Хидеки. Отметь, что я сейчас не сказал ни одной гадости про него. Отметил, спасибо. Тогда иди. И правда, чего тянуть? Коджи кивнул. Он понимал, что теперь от него ничего не зависит. Здесь сосредоточены потоки энергии Широй. Человек может только войти в воду озера. И терпеть. Он сбросил одежду за несколько шагов до озера. Дракон на спине Коджи зашевелился. Он чувствовал реку своего народа, предвкушал скорое слияние с человеком. В отличие от Хидеки, он так и не сумел принять себя только в одном обличии и ждал подходящего момента. Казалось бы, два полуоборотня рядом. Почему бы не объединиться? Но Широй может слиться только с тем, у кого одна форма с рождения. Дракон не помнил своего имени, но его желания были ясны, как звезды в эту ночь. У них с человеком договор, не просто человеком, выжившим представителем клана Экеда, О такой удаче можно только мечтать, и этот человек пришел сам. Вместе они смогут многое, они будут сильнее. Кот же увидит то, что скрыто от человеческого взора. Нося в себе широй, он и так стал понимать куда больше, чем раньше, но не мог пользоваться силой. Теперь же ничего не помешает. Кот же вошел в воду. И правда, горячая по сравнению с ночным воздухом, а еще темная и тягучая. Она звала к себе, манила в свои объятия, обещая покой и силу и добавляла нечто такое, что не сможет вынести ни один человек. От ступней до макушки пронеслась горячая волна. Код же еле сдержал стон. Все тело залило невыносимым жаром. Кровь превратилась в раскаленную лаву, поднеслась по венам на скорости, соперничавшей с ветром. Перед глазами вспыхнули звезды. Все закружилось, дно ушло из-под ног, но при этом что-то удерживало, не давая упасть. Код же с трудом разглядел светящиеся вихри, которые поднимались из темной воды и вливались прямо в его тело. Воздух вышибло из легких, перед глазами опустилась в непроницаемая тьма. «Не бойся!» прошептал внутри голос, что странным образом не казался уже чужим. «Все идет как надо, просто дыши!» Кот же шумно выдохнул, стараясь не потерять сознание, которое и так практически уплыло. Держаться нужно только держаться. Все замерло. Исчезли звуки, свет, ощущения. Можешь отпустить себя, прошелестел шепот. Я держу крепко. Кот же хотел было ответить, что не намерен расслабляться, но ничего не получилось. Язык не хотел произносить даже малейшего звука. Тело стало невероятно легким, словно слилось с водами озера. Последним, что он услышал, были задумчивые слова Хидеки. А шаманта твой знакомый рискует, рискует играть и не выиграть.